спросил Еремеевич, когда обласок ткнулся носом в берег. Алешка сидел на средней доске, необыкновенно строгий, подобранный, прямой, сдерживая волнение, которое переполняло его в это утро. Ничего не узнаешь, Еремеич, заговорил он каким-то звенящим голосом. Срубы почернели, погнили, осели. Раскорчеванная под пашню земля заросла молодым лесом, а от шалашей и знатья не осталось. И Видать, половодием снесло их в первую же весну. Алешка выскочил на берег и, подойдя к Еремеевичу, схватил его за руку. Смущаясь и краснея, крепко-крепко стиснул ее. Еремеевич вначале не понял, чем вызван этот неожиданный порыв, но, взглянув на Скобеева, сообразил, что тот важный разговор, о котором условились коммунисты базы, уже состоялся. Теперь взволнованность Алёшки передалась Еремеевичу, и он также молча пожал парню руку, стиснув её не менее крепко. «Ну, пора завтракать, а то время к обеду начнет поворачивать. И есть ещё одно дело. Скажу за едой». Еремеевич засуетился возле костра, расставляя железные миски и большие эмалированные кружки. Дело, которое имел в виду Еремеевич, увлекло всех. Пошел я за смородиной, вижу озерко. «Правильно, — думаю, — указал Алексей Романович место», — начал рассказ Еремеевич. «Ломаю я смородину, а сам на воду посматриваю. И вдруг вижу, ходят там окуни и караси, как поросята. Ну, думаю, хорошо, рыба у нас кончилась, добудем». Иду дальше по берегу. Кинул в одном месте взгляд на озеро и замер. Вот такое пятнище мазута или еще какого-то жира на воде плавает. Откуда оно взялось? Ты, Лавруша, случайно не выливал туда отработанное масло? Это что имеешь? С вечером вместе были, а потом кто же потащит твое озеро старый мазут, когда река под рукой? Выплесни хоп там конец, унесет не весь куда, сказал Лавруха. «А все-таки кто же это сделал?» «Из ничего жирные пятна не возьмутся», — настаивал на своем Еремеич. «А ты устья у озерка не приметил? случае, это не курья какая-нибудь? Может быть, судно туда заходило?» — спросил Скобеев. «Какая там курья? Озеро круглое, все в берегах, кругом лес. Туда обласок через бы не протащишь, не то что судно». Ты посмотри сам, Тихон Иванович. Посмотрю. Беспременно посмотрю. Очень удивительно. Озеро и жирное пятно на нем так всех заинтересовали, что завтрак закончили необыкновенно быстро. В кормовой части одного из полосков лежал старый, чиненный, перечиненный бредень. Керемеевич свалил его на спину и, шагая впереди, повел экипаж базы к озеру. Оно было совсем рядом, в шагах в трехстах от реки. Озеро действительно было рыбное и местами до того чистое, отстоявшееся, что, несмотря на огромную глубину, дно просвечивалось как в ведре. Крупные рыбины ходили, шевеля хвостами и перьями. Но не рыба сейчас привлекла внимание всех. Сбросив бредень, Еремеевич пролез через смородинник на самую кромку берега, подозвал отставшего Скобеева. «Гляди, Тихон Иванович, какой пленкой вода прикрыта!» Скобеев подошел, недоуменным взглядом начал осматривать жирное пятно. Алешка и Лавруха тоже склонились над водой. «Нет, это пятно не от мазута. То гуще держится на воде. А это, видишь, какой тонкой пленкой разошлось!» — заключил Лавруха. «А ты прав, Лавруша!» — согласился Еремеевич. «Вот заковыка, вот загадка». «Ты, Алексей Романович, самый молодой из нас, и ты обучись понимать это». Один опытный человек объяснял мне, заговорил Скобеев, что такие пленки бывают разного происхождения. Одни появляются от окисей железа и других металлов, другие — от разложения на дне погибших организмов, а случаются и от нефти, которая залегает в глубине недр. Ну вот попробуй тут угадать, от чего эта пленка тут объявилась. Большим спецом надо быть. Неужели тише, может быть, здесь и железо, и нефть? Спросил Лавруха. А почему бы и нет, вполне может. Что, разве тут не такая же земля?